Но что обретаем в самой славе завоеваний? Звук, гремление, надутлость и истощение. Я таковую славу применю к шарам в восемнадцатом столетии изобретенным. И шелковые ткани, сложенные, наполняются они мгновенно горючим воздухом и возлетают с быстротой звука до выспренних пределов эфира. Но то, что их составляло силу, источается из среды тончайшими скважинами непрестанно. Тяжесть, горе вращающаяся, приемлет естественный путь падения долу. И то, что месяцы целые сооружался со трудом, тщанием и иждивением, едва часов несколько может веселить взор зрителей. Но вопроси, чего жаждет завоеватель? Чего он ищет, опустошая страны населенные или покоряя пустыни своей держави? Ответ получим мы от яростнейшего из всех, от Александра Великим названного. К шарам в XVIII столетии изобретенным воздухоплавание было изобретено братьями Монгольфьер. Первый воздушный шар был запущен в 1783 году. От Александра Великим названного Великий древнегреческий полководец Александр Македонский, 356-323 годы до Рождества Христова, завоевав многие страны, отправился на покорение Средней Азии. Натолкнувшись на сопротивление местного населения, с предельной жестокостью подавлял его и основывал на месте разрушенных селений новые города». Екатерина II усмотрела в этом рассуждении намек на войны, проведенные в ее царствовании, результатом которых стало присоединение к России новых областей и заселение их переселенцами. «Но велик поистине не в делах своих, но в силах душевных и разорениях. О, Афиняне!» – вещал он, – -ка стоит мне быть хвалим у вами». Несмысленный воззри нашествие твое. Крутой вихрь твоего полета, Переносяся через твою область, Затаскивает в вертении свое жители ее, И, влача силу государства во своем стремлении, За собою оставляет пустыню и мертвое пространство. Не рассуждаешь ты, о ярый вепрь, что, опустошая землю свою победою, в завоеванной ничего не обрящешь тебя услаждающего. Если приобрел пустыню, то она соделается могилу и для твоих сограждан, в кое они сокрыватиться будут. Населяя новую пустыню, превратишь страну обильную в бесплодную. Какая же прибыль, что из пустыни соделал селить бы, если другие населения тем сделал пустыни? если же приобрел населенную страну то исчисли убийства твои и уже сниса искоренить долженствуешь ты все сердца тебя в громоносности твоей возненавидевшие немни убо что любить и можно его же бояться нудиться по истребблении мужественных граждан останутся и будут подвластны тебе робкие души Рабство и го восприятия но и в них ненависть к подавляющей твоей победе укоренится глубоко. Плод твоего завоевания будет, не льсти себе. Убийство и ненависть, мучитель, прибудешь на памяти потомков, казниться будешь, ведаешь, что мерзят тебя новые рабы твои, и от тебя кончины твоей прост